Глава четырнадцатая. — Что? — опешил товарищ Иванов и вытаращился на меня с крайне озадаченным видом. — А то ты не расслышал. Повторить? — Нет, то есть... Да, в смысле, все я расслышал, — чуть вильнул взглядом эдичка Я просто не ожидал, что ты... То есть, приглашая женщину в ресторан, ты заранее не ожидаешь, что она может вдруг согласиться? — хихикнула я. и Эдичка густо-густо покраснел. «Да нет же!» — начал выкручиваться он. «Просто ты же сперва не захотела, вот я и...» «Ну и что?» — мило улыбаясь, заявила я с видом блондинки. «Тогда не хотела, а вот сейчас вот хочу в ресторан». «Ну, пошли-ка, конечно», — выдавил улыбку из себя Эдичка. «Видно было, что ему, как говорится, и хочется, и колется». Но это уже не мои проблемы. Мне это нужно решать свои задачи, поэтому я изобразила довольный вид. Вот и отлично. Закажи столик в Нивушке. После работы я могу туда прямо сразу заскочить. Там и встретимся. Что там лепетал вслед товарищ Иванов уже значения не имело. Главное, чтобы удалось его подпоить и разговорить. а то у меня не хватает нужной информации, и прямо очень. Следующим пунктом моего спонтанного плана стоял визит к Герих. Я решила вкинуть ей капитальную Дезу, но, к сожалению, моим планам помешали. Пришла Алифтина Никитишна. Еще недавно я все никак не могла вырваться к ней, дела постоянно мешали. Чтобы нажаловаться на Ивана Аркадьевича, который повысил меня в замы, Сам гад такой усвистал учиться в Москву, а разгребаться с Альбертиком и прочими врагами предстояло теперь мне. А вот сейчас она пришла сама ко мне в кабинет. Но я не просто не обрадовалась. Меня это выбесило. Дверь моего кабинета без стука распахнулась, и двое плечистых рабочих, тихо матерясь, начали заносить огромный письменный стол. «Левее, Колян!» «Да ты на себя потяни!» «Товарищи!» — возмутилась я. «Это что здесь происходит?» «Стол принесли!» — буркнул заросший щетиной мужик, который заносил стол, осторожно двигаясь спиной вперед. «Вижу, что стол, но у меня есть стол!» Я бросила недовольный взгляд на старый кондовый стол, который достался мне в наследство от Ивана Аркадьевича вместе со всем остальным барахлом в этом кабинете. и он меня вполне устраивает. Зачем мне еще один стол? Это новому сотруднику, твоему заместителю», пояснила Алевтина Никитишна, которая вошла вслед за рабочими. «А я при чем? Альберт сказал сюда нести. «А со мной согласовать?» «Лида», — засопела носом, словно еж Алевтина Никитишна, «это разве я должна между вами бегать и выяснять, кто на что согласен?» Мне сказали, я выполнила. Иди сама разбирайся. Я вздохнула. Тут она права. Зря я на нее напала. Поставьте его здесь, — распорядилась Селевтина Никитична. А леден стол мы подвинем вон туда. Ну уж нет, — психанула я. Стол вам велели принести? Вы принесли. Молодцы. Вот и ставьте его подальше в угол. А мой стол двигать я не позволю. но в углу темно ему будет. А вот это уж пусть вас не волнует, Алевтина Никитишна. Альберт Давидович решил, что этот человек должен сидеть в моем кабинете, а о том, как ему здесь будет, темно или светло, он не подумал. А почему я должна об этом беспокоиться? Какая же ты противная все-таки, Лида, покачала головой Алевтина Никитишна и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Понятно, что разговора у нас и не получилось бы. Ну и черт с ним, обойдусь. Зато я сделала звонок опиусу. Положив трубку на рычаг, я откинулась на спинку кресла и хмуро сказала «Уф». В общем, в ресторан «Невушка» я приехала в самом, что ни на есть, мрачном расположении духа. Эдичка уже ждал за столиком у бокового выхода, по всей видимости, на кухню. «Привет!» — натянула улыбку на лицо я и уселась напротив. Из кухни отчетливо тянула жареным луком, слышался звон посуды и голоса работников. Я поежилась и окинула взглядом небольшой зал битком, набитый народом. Все столики были заняты. «Что будешь?» — немного нервно протянул мне меню товарищ Иванов. Комплиментов он мне, кстати, тоже не сделал. «Жасминовый хустриц в крыжовнике!» «Морского ежа под укропно-огуречным соусом и свиную ногу с черной смородиной», машинально ответила я, и Эдичка расхохотался, словно я удачно пошутила. Зато витавшее над столом напряжение спало, и он явно расслабился. Я раскрыла меню и, незаметно поморщившись, скользнула глазами по небрежно отпечатанным на машинке строчкам «Оситрина ГК с помидором». Была жирно зачеркнута и сверху от руки круглыми буквами пятиклассницы-отличницы вписано «Салат карт с белк паст океан». Салат карт я не хотела, а таинственный салат рыбный деликатесный оптимизма с таким названием почему-то не внушал. Наконец мы выбрали. Взяли солянку на сковороде из палтуса, салат из свежих помидоров и севрюгу фри. Я заказала бокал вина «Интарь», других вариантов в меню не было. А Эдичка взял себе водку «Экстра», сразу графинчик. Вот и чудненько! Пока несли заказ, товарищ Иванов начал развлекать меня, рассказывая бородатые несмешные анекдоты. Почему-то многие мужчины убеждены, что женщинам это нравится. Так как портить настроение Эдички я не планировала, Нужно же было у него все выяснить, поэтому я вежливо посмеивалась в нужных местах, хотя внутренне кипело от негодования. Наконец принесли помидоры, порезанные на тоненькие лепесточки с зубчиками и закрученные в пучки в виде хризантем, на которые даже смотреть без слез нельзя было, сыр на мясную нарезку и спиртные напитки, и мои мучения закончились. Так мне хотелось думать. «Ну, давай за то, чтобы в глазах наших любимых была только радость и любовь!» Многозначительно пылко взглянув на меня, произнес тост Эдичка. Мы чокнулись, и Эдичка лихо хлопнул рюмашку. Крякнув, он потянулся вилкой к подобному помидору. Я обозначила, что пригубила бокал и отставила его в сторонку. Помидор есть не стала. — Говорят, тебе замо дают, — жуя спросил эдичка и в его голосе явственно послышались завистливые нотки. — Да, — неопределенно ответила я, и чтобы не развивать эту тему дальше, мудро заявила. Между первой и второй перерывчик небольшой. — Тогда давай за любовь без памяти и за память без любви, — произнес очередную банальность Эдечка и хлопнул еще рюмашку. Лицо его раскраснелось, он распустил галстук и расстегнул пуговичку на воротничке рубашки Как раз принесли горячее блюдо. «А давай под рыбку повторим», — проявил инициативу уже Эдичка, наливая себе водочки. На мой бокал он даже не посмотрел, и я поняла, что надо побыстрее его допрашивать, а то еще пару рюмок и будет все. «Эдечка, я так рада, что мы, наконец, можем пообщаться наедине», — сказала я томно, товарищ Иванов приосанился. «Кстати, давно хотела тебя спросить». «Извините, товарищи». В этот момент администратор подвел к нашему столику какую-то немолодую парочку. «Прошу вас, присаживайтесь». Я вытаращилась, но, судя по спокойной реакции остальных, здесь это было вполне нормально. Женщина, с виду сельская бухгалтерша, лизав магазином в вышитой зеленой люроксовой гладью оранжевой блузке с рукавами-фонариками, которые полнили и без того полные руки, с ярко подведенными глазами и начесом на голове, обвешанная золотыми украшениями, словно новогодняя елка, кажется, она надела на себя все золото, что было, спокойно уселась рядом со мной. и я еле сдержалась, чтобы не поморщиться от густого шлейфа ее сладких духов. Кажется, опиум. Причем она вылила на себя примерно полфлакона. Мужчина, что умастился напротив, был под стать своей спутнице, правда, в заурядном классическом костюме. Поэтому нафрика был практически не похож, если не считать того, что у него была лысина, на которую он начесывал волосенки снизу вверх. При движении к головой волосенки немного оттопыривались от лысины в виде пучков и перышек, и в эти минуты он начинал напоминать публия Корнелия Сципиона в лавровом венке при триумфальном въезде в Карфаген. — Что посоветуете, товарищи? — обратился к нам мужчина, рассматривая меню. Я промолчала, а вот Эдичка принялся консультировать. Уже через пару минут между ними завязался оживленный разговор. — А вы где такую блузку шили? — заинтересованно спросила меня женщина, явно намереваясь поболтать. — Брат из тюрьмы прислал, — мрачно пошутила я, — и у женщины вытянулось лицо. Не знаю, что она подумала, но от меня отстала. Так и сидели где-то около часа. Эти трое болтали между собой, а я молча ковырялась в тарелке. Хорошо, хоть рыбные блюда были выше всяких похвал. Когда изображавшие джаз-трио лабухи на сцене, они гордо именовались «Вия», «Синее пламя», заиграли что-то разухабисто-веселое, разгоряченный спиртным народ еще сильнее взбодрился и повалил на середину зала танцевать. Наши соседи тоже. — Пошли и мы, что ли? — предложил мне Эдичка, постукивая в такт пальцами по столу, не отрывая возбужденный взгляд от танцующих. — Ой, не люблю эту песню, — соврала я, так как слышала ее впервые. — Давай лучше на следующий танец пойдем. — Ну, давай, — вздохнул Эдичка и вылил остатки водки из графинчика, уже второго, себе в рюмку. Хитро посмотрев через рюмку на меня, он заплетающимся языком сообщил. — Вздрогнем, братишка. — Секунду, — остановила его я. — Сейчас мой тост, он очень важный, ведь ты мой тост еще не слышал. — М-да? — искренне изумился Эдичка и возмущенно вознегодовал, потрясая зажатой в руке рюмкой и щедро расплескивая водку в блюдо с остатками помидор. — Как так можно? Но прежде чем я скажу этот тост, ответь мне на один вопрос. Заглянула в его пьяные глаза я в надежде найти проблеск разума. Только он очень секретный. Ты же секреты хранить умеешь? — Я могила? — закивал головой Эдичка и стал похож на китайского болванчика. Очень пьяный китайский болванчик. — Это правда, что руководство собирается сносить базу отдыха в Орехово? — Тебе честно сказать? — наклонившись через столик ко мне, громким напряженным шепотом спросил Эдичка, тяжело дыша на меня водочными парами. — Да, очень честно, — ответила я, стараясь не морщиться. — А вот и скажу! — патетически воскликнул он. — Да, я скажу! — Все как есть скажу! — Скажи, — подбодрила Эдичку я. — У тебя красивая грудь, Лида, — сказал Иванов. — Поехали сейчас ко мне! — Так, а что там с базой Ворехова? — попыталась вернуть его мысли в конструктивное русло я. — «Какой орехово не понял он. «Пошли танцевать!» Я чуть не застонала. Кажется, мой прекрасный план так глупо провалился. Только время тут потеряла. Из ресторана я ушла по-английски. Когда эдичка допив водку, пошел таки танцевать, я тихонько скользнула к выходу, села в машину и уехала. Может быть, и не слишком красиво, что я бросила пьяного там одного? Но и вести его домой в таком виде чревато неприятностями. Тем более я не знаю, где он живет. Ах, да, перед уходом я подозвала официанта и заплатила за наш заказ. А то кто его знает, не потеряет ли он деньги или забудет заплатить. А так я хоть спокойной буду. А выходные мы провели в малинках. Рано утром я загрузила семью в машину и отвезла в деревню. Наш двор был наполнен шелестом листьев, грибным воздухом и солнечными зайчиками на влажной от росы траве. От озера тянуло сладким запахом копытня, багульника и дикой малины. — Смотри, Лида! — Римма Марковна подняла из травы упавшую из дерева большую спелую грушу. От падения один бок ее лопнул, и оттуда брызнул медовый сок. — Пора делать варенье! Светка весело прыгала на скакалке, а высоко в небе прокричали птицы. Я подняла голову. Они сбились в клин и летели, очевидно, уже в южные края. Кажется, скоро осень. Светка пойдет в первый класс, а я буду сдавать сразу две сессии. А еще у меня большая педпрактика в той школе, где учится Жорка. «Доброе утро!» — прервали мои мысли мужские голоса. От озера по меже нашего огорода медленно шли Рогов с Будяком. «Нет, я понимаю, что с Судой оно значительно ближе. Ладно, Рогов, он сосед, да и подвозил меня часто. Но вот почему Будяк ходит через наш двор, как у себя дома?» В груди начало подниматься глухое раздражение. утречка доброе, соседушки!» – защебетала рима Марковна. «А чего это вы так рано гуляете?» «Никак на рыбалку ходили. Так удочек что-то я не вижу». «Да нет, по грибы!» – ответил Рогов. Будяк промолчал. «А мы только что приехали!» – продолжала разливаться соловьем рима Марковна. «Рано встали, торопились, только чаю на скорую руку попить успели». а вот сейчас и нормально позавтракать можно. Вы же будете с нами чай пить с ватрушками? — Не откажусь! — разулыбался Рогов, поставил корзину с подберезовиками и лисичками под деревом и уселся за стол в беседке. — Ваши ватрушки, Римма Марковна, выше всяких похвал! Будяк пить чай не остался, глянул на меня пристально, сухо отговорился, что работы много, и ушел. Не знаю почему, но раздражение в груди усилилось. Выходные пролетели как один миг, и на работу я пришла хоть и отдохнувшая, но какая-то вся напряженная внутри. Под звуки гудка я вошла в контору и решила сперва заглянуть к Людмиле, дать указание. Нужно было срочно позвонить в городской архив и договориться о сроках сдачи документации, но и еще там по мелочи. В общем, свой кабинет в полуподвальчике я пришла примерно минут через двадцать после гудка. Ставила ключ в замочную скважину, провернула безрезультатно. «Открыто!» — послышался из моего кабинета мужской голос. Недоумевая, я толкнула дверь и вошла. В кабинете за моим столом сидел мужчина. Весь какой-то дородный, лоснящийся, лет сорока на вид, в костюме и галстуке. Лосоватый, с внушительным брюшком. — Здравствуйте! — сказала я и вопросительно посмотрела на странного визитера. — Виктор Алексеевич Урсинович! — представился он, не поздоровавшись. — А вы, как я полагаю, Лидия Степановна Горшкова? Я кивнула. — Кто это? — я поняла сразу. А вот его поведение меня напрягло. — Что же вы опаздываете, Лидия Степановна? — весело попенял мне Урсинович. Вроде пошутил, а стало неприятно. — Это мой стол, — сказала я в ответ, проигнорировав его вопрос. — Я вижу, — пожал плечами он, — нужно перестановку в кабинете делать. Меня не устраивает, где стоит мой стол. Поэтому вы решили занять мой? Также с напускным весельем спросила я. — Кто первым встает, тому Бог подает. Парировал Урсинович, но из-за стола так и не встал. «Верите в Бога?» — задала провокационный вопрос я, подошла к шкафу и повесила ветровку. «Народный фольклор!» — хмыкнул Урсинович. «Еще Владимир Даль собирал. Или вам претит народное творчество, Лидия Степановна?» «Сейчас мне нужно было пройти к столу и сесть, но за столом сидел Урсинович». По сути, дурацкая ситуация. Я же его за ногу не выброшу, а добровольно вставать он явно не собирается. Изучает, что я буду делать, как себя поведу. — Виктор Алексеевич, вы в журнале по технике безопасности расписались? — Инструктаж прошли? — Поинтересовалась я, взяла графин с водой и подошла к окну полить фикус. Он был у меня единственным. Периодически я боролась с желанием отдать его в кабинет к Тоне, но вот сейчас он очень пригодился. — Нет, — замялся Урсинович. — А как же вы к работе приступили? — покачала головой я. — Нарушаем в первый же день. — А где журнал этот? — недовольно протянул Урсинович. — Давайте. — Второй этаж, шестой кабинет слева, — мило улыбнулась я. Ответственный Егоров Василий. — Так проводите меня, — сказал Урсинович. — Боитесь заблудиться или что украдут? Опять мило пошутила я. Лицо Урсиновича пошло пятнами. К сожалению, у меня срочная работа, — со вздохом сказала я. — Да не переживайте, там людей много. Спросите, где шестой кабинет. Уж Синович посмотрел на меня долгим взглядом, встал и вышел. Я уселась на свое кресло за свой стол и задумалась. Мужчинка явно нарывается. Приняв решение, я ухмыльнулась и нажала на кнопку коммутатора. — Людмила, а зайди-ка сейчас ко мне, только очень быстро!